глава одиннадцатая. мятежный монастырь ты смотри как его разморило сколько он уже не приходит в себя третьи сутки поначалу весь горел бормотал что то но вчера днем жар спал и сам он успокоился значит на поправку пошел это хорошо голоса относились издали но я хорошо слышал говоривших Даже хотел подняться, но передумал. Лучше дослушать, ведь разговор явно идет обо мне. Странно все. То, что с ним случилось, обычно происходит с магами, словившими магическое истощение. Но этот граничник, если судить по энергетическому делу, наоборот, недавно стал сильнее. В общем, я бы понаблюдал за ним несколько дней. Провел пару экспериментов. Нет у нас несколько дней. Я, наконец, узнал голос говорившего. «Колкотин». А вот второй, похоже, целитель, и он мне от чего-то не нравился. — Командир очнулся! — раздался слева шепот. Повернув голову, я увидел шупаку, сидевшего на соседней кровати. Хм, похоже на обычную комнату в придорожном трактире. Минимум убранства и простое постельное белье. «Где мы?» — так также шепотом поинтересовался я и жестом дал понять шаману, чтобы он отвечал тихо. «Наша, выносить твоя из леса, идти до трактир. Там мастер-калкатин вызвать какой-то странный целитель со своей остров. Два дня твоя лечить, ждать» почему я так хорошо слышу, о чем разговаривают островитяне. Мне удалось подняться на ноги. Проклятие! Я в одном из подним, и оружия нет на месте. Где мои клинки и защитный амулет? А я с помощью малый дух воздух подслушивать, — ответил Дрик на первый вопрос. И добавил, — твои вещи лежат на столе. Я быстро оделся и уже собрался отправиться на поиски Калкотина, который прямо сейчас доказывал неизвестному целителю, что я зачем-то нужен бессмертному. Говорившее, похоже, в соседнем номере. Поспрашиваю мастера, зачем это я понадобился Архиричу? Очень мне все это не нравится. «Куда собрался?» — раздался за спиной возмущенный голос. Я аж вздрогнул от неожиданности. Развернулся к кровати и встретился взглядами со старейшим духом. Открыл было рот, чтобы послать карлика, но тот продолжил говорить. — Тебя твои товарищи заждались. Негоже это, когда столь большой отряд воинов без командира. И да, зачем навесил всякие побрякушки себе на шею? Или ты любишь быть у всех на виду? В этот раз все произошло почти мгновенно. Комнату внезапно заполнил густой туман, что-то затрещало, словно кто-то использовал запретную мою молний. А в следующий миг я куда-то провалился. Не самое приятное ощущение, когда тебя выбрасывает на дорогу с высоты двух метров. Хорошо еще, что на большой раскидистый куст, который сильно смягчил падение. «Мерзкий карлик! Чтоб тебе всю жизнь жрать одну кашу без мяса!» — проворчал я, выбираясь на небольшую поляну. где слева ругался шупакка. «Эй, мелкий, ты в порядке?» — поинтересовался я, поправляя перевязь с клинками и отряхиваясь. Тут же вспомнились слова карлика, и моя рука скользнула к шее, на которой должен был висеть защитный амулет. Он отсутствовал. Вот же, от я разлом. — Моя долбанулась на пятая точка, — отозвался Дрик, пытаясь выбраться из соседнего куста. Это у него не получилось, и шупака а психанув, совершил мгновенный призыв духа. «Ай, нанэ, кудыщ, — Ай-на-не! Жги! На поляну выскочил малый дух огня, оставив за собой выжженную просеку, а следом за ним выбрался шаман. Он отряхнулся, поправил за спиной свой дорожный рюкзак и сообщил мне. «Старейший уже достал меня. Бесит!» «Согласен», — кивнул я и приказал. «Отправь огненного духа на разведку». «Ну что, пришли в себя!» Голос карлика прозвучал справа из-за деревьев. «Удачно я восприземлил. Повезло. Без лекарей обошлось». — Да что вы встали, как тёлки в поле! Идите сюда живее! — Точно бесит, — пробормотал Шупака. — Моя, хотите его более бить? — Пошли уже, вояка, — усмехнулся я. — Побить старейшего мы всегда успеем. Думаю, я знаю, что он хочет нам рассказать. Как я и предполагал, Карлик ожидал нас на дороге. Знакомое место мы проходили здесь несколько недель назад да и стены монастыря беднялись вдали. «Слушай меня внимательно, граничник!» Старейший дух сидел на большом валуне, расположенном у обочины, и болтал своими короткими ногами. Вид у него был не а вот взгляд и голос. «Ты в данный момент считаешься самым сильным среди своих сослуживцев. Ты издаешь гораздо больше, чем они». Тебе и руководить тем, что осталось от граничной службы. — Ты бы выслушал меня, прежде чем давать указания, которым никто не обязан подчиняться, — усмехнулся я. — Знаешь, что моя смерть может принести империи очень большие проблемы? Например, новый разлом? — Это кто сказал тебе подобную глупость? — нахмурился старейший дух. — Ну-ка, покажи амулет, что я велел тебе носить с собой. Я полез в карман, где обычно лежал трофейный кругляш с выбитым на нем символом удвоенной молнии. Но вместо него нащупал какой-то чистый комок. Вытащив на свет, непонятную вещь нахмурился. Вместо медальона на ладони лежал кусочек металла. — Ну-ка, дай сюда! — потребовал карлик, спрыгнув с камня и направляясь ко мне с протянутой рукой. Я не стал противиться и передал духу то, что осталось от символа. Старейший взял его, подержал несколько секунд в кулаке, даже глаза прикрыл, затем хмыкнул и убрал руку с остатками медальона в карман. — Везет тебе, варда, как утопленнику. — Кто-то поставил тебе заклинание на смерть, но чужой бог защитил. — Это хорошо а вот то, что теперь нужно добыть новый такой амулет, плохо. Сейчас они почти все у людей узурпатора. Настоящую намоленную вещь сложно добыть. — Значит, нужно посетить один из храмов в городах, расположенных близко к приграничью? — предложил я, после чего спросил. — Только от отчего меня защитит этот медальон? — Тебе? — с усмешкой произнес карлик. «Барда, ты хоть понимаешь, какой силой владеешь? Еще один круг магической силы подчинится тебе до конца этого года, если продолжишь жить в том же ритме, что и раньше. Но силой не напугать столь отчаянного воина. А вот твое слияние со стихией огня скоро перейдет на новый уровень, и твое сознание начнет меняться». Медальон сдерживал этот процесс. «Кем я могу стать?» — насторожился я. Услышанное мне очень не понравилось. «Кто знает, до да тебя еще никто не подчинял стихию огня на столь высоком уровне!» А другие стихии поинтересовался я. «Видел архиелечия, спрятавшегося на острове? Он только прикоснулся к стихии смерти, заплатил своей жизнью» и с того дня носит на теле сдерживающие артефакты, созданные древними магами. Ты же буквально горишь изнутри, но при этом свободно контролируешь огненную стихию. Варда, я... Специально перенес нас шупакой к стенам той таверны. Закончил я за старейшего. А у самобода хруста сжались кулаки. Неприятно осознавать себя марионеткой. Ты знал, что будет прорыв между мирами, и поставил меня на пути того мага. Что он передал мне, кроме метки на душе? Это была непростая метка. Любой другой должен был умереть в течение двух недель. Но так как ты имеешь родство со стихией, действие метки на тебе сработало иначе. Я знал, что ты справишься. Кто ты? Я уставился прямо в хитрые глаза карлика. — Ты не старейший дух, верно? — Не задавай вопросы, человек, если не готов получить ответ. Глаза старейшего наполнились тьмой. — А что касается метки, разве ты не поклялся защищать империю, не жалея своей жизни? — Так что изменилось для тебя, ограничник? — Не люблю, когда меня используют в темную, — пояснил я. — А когда тебя... «На девятнадцатый километр бросили. Значит, тогда все разъяснили заранее?» — спросил карлик и расхохотался. «Варда, да тебя же хотели убрать по-тихому!» «Мешался ты некоторым, слишком прямой, за словом в карман не лез, говорил правду так, что ничего не изменилось». «Выпороть бы тебя», — произнес я, не найдя, что ответить духу. нет ты один об этом мечтаешь» так что в очередь ответил старейший а его лицо вновь стало серьезным. ладно хватит болтать итак ты говорили много лишнего идите в монастырь там как раз ваше присутствие скоро потребуется и еще дам совет вам имперцам нечего делить между собой запомни это империи в ближайшем будущем могут понадобиться все мужчины способные держать в руках оружие Так зачем убивать друг друга, если правильнее встать плечом к плечу против истинного врага? Я собрался было спросить, что за враг, уж не слуги ли архиелича, но в этот момент раздался хлопок, и карлик исчез. Старый интриган вырвалось у меня. Вечно напустит туману, и непонятно, он шутит, говорит про ближнее будущее или про далекое. — Шупака, пошли. Нас вроде как ждут. — Хорошо, командир, только ответь. Твоя в беде? — спросил Дрик. — Я внимательно слушать ваш разговор и понимать. — Так кто знает. Может, и в беде. Но я думаю, что сейчас нам ничего не угрожает, кроме чувства голода. Да и пить хочется не воду, а что-нибудь покрепче. Так что пошли. Тут недалеко. Издалека монастырь выглядел так же, как и раньше. Только когда мы приблизились на расстояние в две сотни шагов, стали видны изменения. Во-первых, на стене имелся усиленный дозор в два десятка воинов. Во-вторых, ворота оказались не просто прикрыты, а заперты, что могло означать только одно — укрывшиеся в монастыре ожидают нападения кого я вижу раздался со стены знакомый голос когда мы приблизились к воротам на полсотни метров варда шупа а где вас носило так долго сказал что на минуту отлучишься за стены и пропал до месяц заблудилисьмы ответил я все палисан до бурилловым а если честно хорошо было бы обсудить одно важное дело сейчас вам лестницу сбросят не обессудь. Из-за двух пеших путников ворота открывать не станем. Через десять минут мы сидели в трапезной и с удовольствием уплетали кашу с мясом, запивая сытную вкусную пищу квасом. А напротив нас за одним столом сидели четверо. Старший паладин, два граничника в звании капитанов и самый настоящий археец. Я, когда его увидел, не поверил своим глазам. Ведь мне сказали, что они все погибли во время закрытия разлома. Видимо, солгали. а ну что же, вижу, вы насытились. Давайте перейдем к делу», — первым заговорил Паладин на правах старшего служащего в монастыре. «Что вам удалось узнать? Я же правильно понял, что вы, Варда, путешествовали по империям». «Нет, все немного иначе», — ответил я. Помнишь тех чужаков, которые преследовали нас и напали на монастырь? Так вот, тот, что смог сбежать, охотился за мной все это время. Пришлось держаться подальше от людей, прежде чем не удалось его убить. До этого не хотелось подвергать лишней опасности всех, кто укрылся в этих стенах. Теперь мой преследователь мертв, и мы с Шупака вернулись к вам конечно же, с новостями, к сожалению, нерадостными. Я рассказал все, что мне удалось узнать от Калкотина, и был весьма удивлен, когда археец подтвердил большую часть сказанного мной. Каким-то образом святой монах чувствовал, что я говорю правду. Но когда мой рассказ подошел к концу, уже мне рассказали, что произошло в мое отсутствие. При граничье то и дело открываются порталы из другого мира, только отряды оборванцев, выходившие в наш мир, стали гораздо многочисленнее и лучше вооружены. Легионеры еле справляются с чужаками и сами при этом несут существенные потери. И на этом фоне, вопреки здравому смыслу, продолжается охота на граничников, и кто бы мог подумать на паладинов с архейцами. Войны его внезапно стали не нужны церкви единому. — Так вот, почему вы закрыли ворота, — произнес я. Неужели на монастырь уже было нападение? — На наш? — Нет, — ответил старший паладин. — Слишком далеко от городов мы находимся. Но к нам постоянно приходят братья и сестры, которые рассказывают ужасные истории о сожженных храмах и убитых солдатами монахах. Раздавшийся с улицы тревожный звук трубы оборвал наш разговор. И если все присутствующие могли лишь предполагать, что же случилось, и кто пожаловал к нам в гости, я знал наверняка. Карлик предупреждал меня о чем-то подобном. Что ж, значит, нельзя убивать. Надо договариваться. К Святейший обратился я к настоятелю монастыря. Разреши мне первому побеседовать с гостями.